Генерал Баум остался стоять рядом, молча радуясь, что инспектором Пентагона оказался старый знакомый, педантичный, неразговорчивый, вечно угрюмый бригадный генерал Генри Каудери, слывший самым объективным из генералов комиссии по контролю за вооружением. «Кто летчик?» — спросил Каудери, поглядев на часы. До старта «Б-3» Оставалось еще пятнадцать минут. «Майор Киллер! Дайте его на связь! Он, наверное, уже в самолете!» Каудери повернул голову к Бауму, и генерал, пожав плечами, дал команду оператору. Через две минуты на экранчике в появилось взволнованное, слегка удивленное лицо майора. «Совсем юнец!» Подумал с долей досады и разочарования Каудери. Еще не взлетел, а уже чувствует себя национальным героем. Полковник Тиббец, наверное, когда-то тоже чувствовал себя героем, когда сбросил атомную бомбу на Хиросиму. И ничуть не терзался, узнав, чем кончился его налет. Судя по виду, майора-киллера тоже не станет мучить совесть. Такой сбросит, не задумываясь. Все, что угодно и куда угодно. «Вот что, сынок», — пробромотал генерал. «Тебе уже все объяснили. Не буду повторяться. В случае... Сам понимаешь, всякое может случиться. В общем, желаю удачи». «Окей, генерал», — несколько развязно ответил пилот, — «все будет окей». Удивление в его глазах не ушло. «Тогда с нами Бог, сынок. Не промахнись». Киллер покривил губы, и оператор поспешно вырубил связь, опасаясь за не слишком сдержанный язык майора. Спустя несколько минут с одного из аэродромов Невады стартовал стратегический бомбардировщик b 3 с первой гравитационной бомбой на борту. Операция «Терпение» началась. В посту зажглись все экраны, и генералы вместе с немногочисленной свитой могли теперь видеть пустыню Махаук, бывшую плодородную саванну Махаук, во всем ее великолепии, со всех ракурсов и высот, хотя изображения на экранах почти ничем не отличались друг от друга. На них были все те же черные с красным увалы, холмы и хаос черно-бурых теней. И над всем этим мрачным миром, невольно воскрешавшим в памяти картины Дантова ада, раскинулся голубой невесомый купол неба с багровым шаром солнца, стремящегося скрыться за горизонтом до начала эксперимента. «Две минуты до цели!» — доложил инженер радарного сопровождения. «Высота 34500. «Он что же, с такой высоты и будет бросать?» Поинтересовался Каудери, расстегивая воротничок. Ему вдруг стало жарко. «Нет, бомба автоматически отделяется на высоте 9 километров и планирует на цель самостоятельно». Баум подумал и добавил. «Самолет как раз будет выходить из пикирования». «Мы его увидим?» «Что?» «Нет, только на экране радара». «Хорошо. Как далеко эпицентр?» Баум ухмыльнулся одной половиной лица. «Триста километров. По расчетам, сейсмические волны от бомбы образуются только поперечные, пойдут в вглубь земли, а к нам придет один-два балла, пустяки». «Я не о том», — буркнул Каудери, недовольный, что позволил посторонним усомниться в собственной храбрости. «Жаль, что ничего не будет видно с вышки». «Мы все увидим на экранах». Баум пустился в объяснение тонкости работы систем контроля. Но в это время инженер оповестил. «Самолет над целью. Ноль с момента пуска. Один, два, три...» Начал отсчет оператор за пультом.